Лев и собачка. были В Лондоне показывали диких зверей и из засмотрения брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть. А собачонку взяли и бросили в клетку к льву на съедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.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 Через год собачка заболела и сдохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть за совы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачку. Но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку. Но лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку. И так лежал пять дней. На шестой день лев умер.